Куличики, 47. Прочел Жбанов свой адрес на прикрученной к дому табличке. Следуя по указанному троллем Володькой маршруту, Стасик поймал темп и за полчаса добрался до конца улицы. Оказавшись на перекрестке, он посетил местную булочную Гоголь, где за относительно невысокую цену обещали кофе, способный поднять веки любому вию. слову, весь семьей там сидел и завтракал. Пока Стасик стоял в очереди, до него с их столика доносились комментарии. Кокосовый раб здесь еще хуже, чем в кофейне у Булгакова. И ради этих сухих сырников мы покинули свою обитель. Заказав кофе и слойку с ветчиной, Стас попытался расплатиться кредитной картой. В этот момент где-то грустно хихикнул один сотрудник банка. «Недостаточно средств», — сказала девушка с собранными в хвост дредами из гадюк. Стасик театрально постучал по карманам, изображая поиск денег. Но на лице девушки не дрогнул ни один мускул. Между ней и Жбановым источали аромат свежесваренной кофе и разогретая слойка. Сзади начинала напирать очередь. Э, извините «Гера!» Стас прочитал по слогам имя на бейджике и тут же залился краской. «Ой, я не хотел обзываться!» «Это мое имя!» впилась взглядом Стаса кассирша. «Понял? Не дурак вроде!» Жбанов вежливо бубнил что-то нечленораздельное, заметив, как глаза девушки засверкали молниями. Она начала расплетать хвост и выпускать змей. И тогда Стасик внезапно вспомнил, что он колдун и может попробовать наколдовать немного денег. «Наличникусь появите,кус!» — произнес торопливо Жбанов и направил свои пальцы на кассовую стойку. Раздался хлопок. Кто-то дал Жбанову в ухо и показал на табличку зоны без фокусов. Магии не произошло. Стаса выгнали из кафе в Зашей под грозные выкрики «Понаехали!» и «Куперфильд хренов!». Потерев вместо ушиба, Стас побрел дальше, как и сказал ему тролль. Но уперся не в автовокзала в какое-то режимное предприятие грэнни Автобусы сюда заезжали с людьми, а вот обратно возвращались абсолютно пустыми. Зато перед шлагбаумом стояли десятки фирменных грузовиков с яркой рекламой консервов. Когда Жбанов попытался пройти через КПП и спросить дорогу, ему предложили оформить перелом грудной клетки или выписать направление в ближайший морг. Так и не определившись с выбором, Стас побрел обратно. Ухо болело, желудок сводили голодные судороги. Отсутствие денег и сотовой связи пугало неизвестностью. Если завтра Стас не появится на работе без уважительной причины, его уволят по статье, а не как просили месяц назад по собственному желанию. Кошмаринск нравился ему все меньше. И Стас тоской вспоминал родной гараж, где все было просто и знакомо. Но тут он увидел вывеску Министерства странных дел. местный аналог МВД, и решил зайти. Нечисти внутри было больше, чем в пятницу у алкомаркета. Гули, вурдалаки и призраки выстраивались в длинные неживые очереди, толкались возле кабинетов и носились туда-сюда со справками. В толпе Жбана высмотрел знакомого зомби, с которым ехал ночью, и, поздоровавшись, спросил, где делают временную регистрацию. Отстояв сорок минут к окошку и слушая нытье про малометражные могилы и плохой паранормальный фон Кошмаринска, Стас уже готов был пешком пойти домой, а квартиру сдать каким-нибудь румынским упырям, которые жаловались что местные не хотят сдавать жилплощадь приезжим. Но тут подошла его очередь, и все его плохое настроение разом улетучилось. За прозрачным пластиковым барьером Стас увидел девушку небывалой привлекательности. Все в ней было идеально до мелочей. На лице сотрудницы Жбанов не заметил ни единой морщинки, ни единого прыщика или любого другого естественного изъяна. Казалось, что это существо соткано из нитей красоты. Смущало лишь наличие семи пальцев на каждой руке. Девушка в мгновение ока выбила Стасу временную регистрацию, уточнив лишь несколько вводных слов и отсканировав паспорт и завещание. Ошарашенный прекрасным, Стас отошел от окна и рассказал о своих впечатлениях знакомому. — Так это нейросеть, — объяснил зомби. — Нейросеть? Ну да. времени стоит на месте. Еленой прекрасной уже никого не удивишь. Я слышала, она психологу половину приданного отнесла из -за этих девиц. Правда, сотрудницы здесь еще старой версии, ты же видел ее пальцы?» — пошевелил зомби своими тремя обрубками. «Мне кажется, я влюбился», — сказал завороженный Стас. «Будь осторожнее, с ними надо четко». «Если будешь кривые запросы задавать, тебе это, мадам, такое выдаст!» Тут Стасик вспомнил про волшебный штангенциркуль, и по его спине спустилась струйка холодного пота. «А можно от тебя позвонить?» «Правда, у меня денег нет», — сменил Жбанов тему. «Звони. У меня тариф за упокой, безлимит для всех ходячих». Стасик взял старую раскладушку и набрал номер начальника. — Евгений Рудольфович, тут наш филиал открыть можно. Крыша здесь у всех едет. Перешел к сути Стас, как только закончил с рассказом о магическом наследстве. — Про съехавшую крышу, Жбанов, я понял, как только ты мне об оборотне рассказал. — Давай так. Приезжай в пятницу в офис, приноси свое коммерческое предложение. Если сможешь меня убедить, сделаем тебя региональным менеджером. А если нет? Ну, ты сам понимаешь, что без справки от психотерапевта я тебя на работу обратно не возьму. Договорились. И еще кое-что, Евгений Рудольфович. Что? Раздалось нервно в трубке. Вы мне пару тысяч не могли бы авансом перевести А то у меня даже на автобус денег нет. не наглеешь банов на тебе все еще висит долг за материал который ты без предоплаты отгрузил не забыл нет соврал стас и сбросил вызов слушай а как мне улицу вельзевулова найти спросил жбанов зомби отдавая телефон на держи местный навигатор протянул зомби клубок ниток. — Вещь примитивная, рейтинга и отзывов не покажет, зато работает без спутника и приведет точно по адресу. — Я твой должник. — На том свете сочтемся, — улыбнулся почти беззубым ртом зомби. Жбанов задал адрес Водянова и бросил клубок. Тот быстро покатился, заставив Стасика перейти на бег. Через пятнадцать минут Стас стоял перед стеклянными дверями старенького офиса, неаккуратно пристроенного к зданию прошлого века. — Я-я-я водяной! — прочитал Стасик название конторы. пойдя внутрь, он заметил пустой ресепшен и, миновав его, пошел сразу к двери кабинета. — Можно? — спросил Стасик, постучавшись. — Можно жабу за жабру! — Вам чего? — нервно спросил единственный обитатель помещения бородатый мужчина в очках и с зеленым оттенком кожи. Он сидел за столом у окна и что-то методично набирал на клавиатуре ноутбука. — Вы водяной? — спросил Жбанов. — Водяной, Андрей Иванович. С кем имею честь? — не отрываясь от экрана, спросил мужчина. — Жбанов, Станислав. «Я к вам по поводу газовой колонки. Понимаете?» Стас не договорил, так как Водяной бросил на него грозный взгляд и фыркнул. «Вы, тролли, меня уже задолбали. У меня охранник голем. Вместе посмеемся, когда он тебе щелбаном форму черепа поменяет!» Водяной потянулся к внутреннему телефону. «За что?» — испугался Стас. Если я водяной, значит, я из канализации не вылезаю. Так что ли? Начал выходить из себя мужчина. У нас уже третье поколение занимается напольными покрытиями. А ко мне все прутся и прутся с этими дурацкими стереотипами и шуточками. Простите, я не знал. Меня мой сосед к вам направил. «Я этой ночью приехал в Кошмаринск», — начал оправдываться Стас, словно попавшийся полицейскому пешеход, перебежавший улицу в неположенном месте. Брови у зеленокожего немного расправились, и он снова стал общаться спокойным тоном. «Ладно, прошу прощения, не сразу разглядел жертву». «Жертву? Ага. Тебя твой сосед троллит». Советую воздержаться от общения с ним. Да и вообще нечего тебе в Кошмаринске делать. Не выживешь здесь». «Это почему?» — гордо задрал нос тас «Менталитет здесь особенный. Приезжим туго приходится». Сказав это, Водяной вернулся к работе. «Я попробую все же приспособиться. Только с колонкой надо разобраться». «Дело твое!» — У меня номер одного слесаря-колдуна есть. Зовут Анатолий. — Слесарь-колдун? — Ага. Он тебе и газовую колонку починит, и будущее по квитанцам за капремонт предскажет, и карму надфилем отшлифует. — Подойдет. — Спасибо большое! — просиял лицом Стасик и взял номер. — Может, паркет надо? — «У нас широкая линейка товаров!» — спросил у него с надеждой в голосе водяной. «Как ремонтом займусь, обязательно к вам загляну!» — кивнул Стасик и вышел из кабинета. На ресепшн уже вернулась секретарь. На ее бейджике Стас прочитал «Пиявка Юлия Викторовна». «Автовокзал!» — сказал Стасик в клубок и бросил его. Тот резво покатился по потрескавшемуся асфальту, а голодный и уставший Стас помчался за ним, уже немного вернув себе бодрость духа. «Автовокзал» — это было громко сказано. Под большим железным навесом доживала свой век хилая одноэтажная будка-кассира, не разваливающаяся исключительно из-за крепости штукатурки. Израненная дырами асфальтовая площадка напоминала терку, способную превратить колеса в порошок. Казалось, что автобусы приходят сюда умирать. В расписании значилось всего одно время — шесть утра. Стас постучал в окно будки, но ему никто не ответил. Тогда он присмотрелся и заметил выцветшую надпись на стекле — «Потри чайник». На столе перед окошком Стас разглядел почерневший от частых прикосновений электрочайник и, протянув руку, потер его корпус. Прибор щелкнул, забурлил, и через несколько секунд из носика вместе с паром появился человек. «Ой, вы что, джин?» — обратился Жбанов к небритому сонному мужчине лет тридцати пяти. — А еще кассир и начальник станции! — лениво причмокнул Джин. — Я хотел уточнить, почему автобусы так редко ходят. Мне нужно в соседнюю область по работе ездить. — Оптимизация транспортного ведомства. Невыгодно возить маленькое количество пассажиров. — Туристы, знаешь ли, в дефиците. — А как же добираться? — Джин пожал плечами. «На своей машине? На такси? Или...» Джин сладко зевнул. «На метре?» «Как-то не очень по-человечески», — расстроенно произнес Стас. «От меня-то что надо?» «Слушайте, вы же Джин. И...» «Почему бы вам не привести вокзал в порядок? автобусом не наколдовать, киосков там шаурмой и магнитками?» Мне что, больше всех надо? Так ведь вокзал — это лицо города. А наш вокзал — его задница. Либо билет покупай, либо гуляй. Я вас вызвал. У меня три желания, — осмелил друг Жбанов. Сказок, что ли, перечитал? Давно уже никто никому ничего не должен. Мы живем в свободном мире, где каждый сам себе хозяин. А как же обычные граждане? Через два месяца выборы губернатора. Иди голосуй, меняй жизнь к лучшему. А что с нынешним не так? А ты не слышал? Нами же управляют рептилоиды, — сказал Джин, и Жбанов посмотрел на него, как на сумасшедшего. В этот момент, шумя трансмиссии и выпуская в атмосферу ядовитый дым, На станцию подъехал переполненный автобус. Из салона с матюками начали вываливаться пожилые феи с сумками. А водитель бегал вокруг автобуса, пытаясь понять, где дымит. Жбанов взял в руки клубок и бросил в сторону дома. Он шел уже по вечернему Кошмаринску и прикидывал план действий. С рекламных щитов на него смотрел нынешний губернатор, который действительно оказался рептилоидом. От чего тасу стало совсем не по себе?